Глава десятая. То, что на улице поубавилось света, я заметил еще дома, но не придал этому значения. Лишь сунув ключ в карман, увидел, до чего же вокруг стало сумрачно и тревожно. Высокие лохмотья облаков неслись, скручиваясь на запад, а восток вспухал жуткой торжественной тьмой. Семи еще нет, а смеркалось, как вечером. Я присвистнул и подумал, что поход за Рыжим придется отменить. Даже если успею найти его до грозы, времени поездить все равно не останется. Я посомневался, не пойти ли и правда к Лене, и не пошел, не захотелось. Пошел к бабзениному сарайчику, чтобы захватить спрятанную вчера в сене бутылку, решил забраться в Скирду, где ночевал с Белым, и посмотреть оттуда грозу. Люблю смотреть грозу. Пить сейчас, я честно говорю, не тянуло. Не то, что это дерьмо, вообще не тянуло. Но все равно я спешил туда. Спешить нога уже вполне позволяла. Как говорится, на зло маме отморожу себе уши. А на зло маме или... Ленкиному фильму или собственному ничтожеству не все ли равно? Одинаково глупо, но я решил пройтись на поводу своей глупости еще разок. Год-два назад я поразился, как люди, зная, что умылут, живут так, словно этого не знают. А потом сообразил, что многие держатся мелочами, часть которых приятно, и инерцией. Раз уж живешь, что ж не продолжать -то в том же духе? Но этого точно мало, жить только потому, что дело родиться. Причем о большинстве через сотню лет ни одна собака не вспомнит. собаки кстати, столько и не прожить. Нет, во всеобщей памяти кое-кто останется. Но какая куча народу надрывалась всю жизнь, мечтая попасть в их число, хотя не в этом дело, не в славе. Как говорил тот тип, беда в том, что доживаем до кладбища, так и не успев за это время родиться, не поняв, зачем жили и что должны были делать. Но у тех, кто успевает, к жизни и смерти наверняка другое отношение. Как там у Сереги? и смерти не помешает продолжаться небытие заплатка бытия. Может, он был из тех, которые имели этот шанс, и реализовывали его, если у них не слишком рано убивали. А я ухну, как в хорошее болото, даже заметной рябе своим исчезновением не наделаю. И значит, не всё ли равно, когда это случится, через минуту или пятьдесят лет? Не знаю, почему так происходит, но когда пьёшь один, косеешь куда быстрей». Иногда попадалось сено, я его выплёвывал. Я шёл по стерне вдоль леса, останавливаясь, чтобы отклёбывать, и с удовольствием смотрел на пруще и навстречу сумасшедшее небесное месиво. Последняя здравая мысль мелькнула у меня, когда сел покурить и не нашёл в кармане спичек. Мысли насчёт новолуния. Почему этот тёмный период между старой и новой луной называют новолунием? По названию можно подумать, что новый месяц уже появился, а на самом деле его нет. Назвали бы Междулуньем, что ли, безлуньем. Ведь луны-то не видно на небе. Факт, не светит она нам, и запросто, как справедливо заметила Валька, можно что-то там все сломать, если занесет куда-нибудь в этой темени, не туда. А сигареты остались от белого. Вчера у меня дома забыл Ну, вот, позволила себе разочек покурить, и то не получилось. Брал ведь вроде спички. Недалеко от Скирды я растянулся, нарочно, просто брякнуться показалось приятнее, чем идти, и вставать не стал. Было не жалко, что два раза облил себе уши, только здорово мокро. А потом, когда перекинул бутылку за голову, немного полежал, меня живо подняло на ноги одно замечательное воспоминание. Добрался до Скирды, подтыкался еще о Колькину нору и стал раздеваться. Пока снял телогрейку, майку и сапоги, успел завалиться в нее раз двадцать, наверное. Забил их ногами поглубже и пошел к нашей березе. Пока не рванул ливень, надо было успеть на верхушку. Это наша старинная с белым развлечение. Перед грозами болтаться вместе с верхушкой. Перед грозами особенный ветер. Именно перед грозами, именно на березах. Сколько качались, а еще ни одна березовая макушка не затрещала. До первой ветвище еле добрался. Это ж метров пять, а для цепляния только бугры на горе и дупло. А ноги босые, а пузо голое. Сел на нее передохнуть, но сразу стала переворачивать. Мозги путали, где верх, где земля. Вслух обругал себя за то, что майку снял, а уздечку так и оставил на поясе. Размотал ее, бросил тут же поперек ветки и полез дальше. От ветра и напряжения трясло адски, но хвататься становилось все легче, ветки делали тоньше. Дыхание сбилось напрочь, но я старался не останавливаться. Стоило остановиться и прикрыть глаза, как опять начинало переворачивать. А ствол раскачивало. Гроза подходила, и я боялся не успеть. Леса считал секунды между чирканьем молнии и бабаханьем. Промежутки укорачивались. Когда ветки по толщине сравнялись с рукой, а верхушки леса заворочились на уровне глаз, решил, что хватит, и так уже мотало классно. Для равновесия пристроил ноги в соседней развилке, ступни зажало, но это была такая ерунда. Ветер ломился с перерывами, у меня в голове даже прояснилось немного, когда он положил меня чуть ли не на спину, согнув ветви почти горизонтально. После первого будто прикидочного налета дождя ломанул настоящее водопадище, спрессованная масса бешеной воды, то отвесное, дающее дышать, когда ветер уходил, то косая, зажимающее лицо ледяными компрессами, когда он возвращался. Все кругом пропало, только слепящие зависали, догоняя друг друга молнии. да над головой до да безобразия оглушительно врубался гром как слезал помню плохо может только потому что и не загремел что было наплевать на то что могу сорваться а добравшись до нижней толстенной ветки даже пожалел что вот и все конец фильма теперь оставалось ли повисать на этой ветвщи спрыгивать или сползать по стволу прижимаясь к скорееее без этого уже поцарапанными ребрами В голове нудно стучало, где-то внизу валялись угли от нашего последнего костра, а прямо передо мной качалась уздечка. Она была отчетливо видна в частых вспышках молний. В ту ночь Валька рассказывала, как люди совали голову, в петлю их затягивала. Я не верил, что такое может случиться с человеком, который сам не хочет, чтобы его затянуло. Но идея немедленной проверки показалась просто офигенной. К тому же свидетель этого маразма быть не могло, смеяться надо мной было некому, а уж собственный смех я всегда как-нибудь переживу. Хмыкая от воодушевления, я зажал в зубах уздечку, стал пробираться по ветке, изо всех сил стараясь не терять равновесия. Знал, что если соскользну, то по мокрому стволу снова сюда не залезу. В одной из развилок стал закручивать уздечку, но тут меня качнуло, и я повес рядом с болтающимся поводом. Сложить из него петлю и засунуть голову на весу было трудно, я даже устал, пока все сделал. А когда передохнул, растерялся. Ну и что? «А действительно, ну и что?» Качаясь, как дурак, с поводом на шее схватившись за ветку обеими руками, над головой опять вызывающе бахнуло. «Ну и что?» — заорал я в ответ на всю глотку. «Ну и что?» Заорал я и засунул левую руку в склеившийся карман. Правая быстро начала затекать. «Черт возьми», — подумал я, — «а не слабо сыграть, а?» Вот здоровый просвет, окошко между ветками... До скольки посчитать? Ну, пусть до десяти. Если молнии за это время не будет, спрыгиваю вниз и забиваюсь в кирду, уныло, стуча зубами. А если молния будет, посмотрю, удастся ли мне отпустить ветку и успеть схватиться за петлю. А потом как-нибудь вылезти из нее. Или не вылезти, если не повезет. Сам же себе говорил, что все равно, когда через минуту или через полсотни лет. Я уже не знал, чего хочу больше. Ровной тьмы в окошке или ломанной злородной вспышки. На девять хвост молнии то ли задел, то ли прошел в притирку к моему окну. Ветер рванул листву, и понять было невозможно. Значит, сделаем новый заход. Эту партию уже нельзя, просто невозможно бросить, не придя к какому-то результату. Сменив руку, стал ее разминать совсем онемевшую, и внезапно во мне все вздрогнуло. будто распрямилась и полоснула своя собственная внутренняя молния. С нереальной ясностью вдруг увиделась как завтра утром... Завтра утром бабка, собравшаяся по грибы, я свою бабушку в ней узнал, прошлепает с нучонком мимо и всполошенно зажмет глаза пацану, который все равно первый, как всегда первый, открывает дверь, за которой кто-то запоздал охватается за разбитую голову или тихо мирно остывает в сугробе. А про мать? Вообще лучше не вспоминать. Все. Покатилась и приехали. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. Выругавшись, раздернул тяжелый мокрый повод, стащил его, обдирая подбородок и разжал пальцы. От пяток до земли было метра три, я долбанулся правой ногой, левую инстинктивно поберег, и, не удержав равновесия, приложился спиной к вчерашним углям. Ну, если даже испачкался, наверное, все смыло, пока ковылял по стерне. Меня еще водила, а мне-то казалось, что от хмеля мало что осталось. В Колькиной норе, трясясь от холода и изворачиваясь, завернулся в телогрейку и заложил соломой вход Может, правильнее было бы идти домой? Мокрее уже не стал бы, но мне было наплевать, где приткнуться лишь бы побыстрее. А, тепло надышу. Сегодня что, все еще суббота? Неделя кончается, послезавтра понедельник. Музыка шарики, белые бантики. Здравствуй, школа. И еще через неделю тоже будет понедельник, и через тысячу лет, и через миллион. А если считать станут по-другому, то по нашей системе все равно накажется понедельник. Куда он денется?